Нечего было и думать с нашими шпорами, саблями и пиками. Скорее, чем я вам рассказываю, арестантка скрылась. Вдобавок все местные кумушки облегчали и бегство и потешались над нами и указывали неверную дорогу. После нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось воротиться в Кардегардию без расписки от начальника тюрьмы. Мои люди, чтобы избежать наказания, заявили, что Кармен говорила со мной по-баскски. Да и казалось довольно неестественным, по правде говоря, чтобы такая девочка могла так легко свалить кулаком молодца моих сил. Все это показалось подозрительным, или, вернее, слишком ясным. Когда пришла смена караула, меня разжаловали и посадили на месяц в тюрьму. Это было мое первое взыскание по службе. Прощайте, вахмистерские галуны, которые я уже считал своими. Мои первые тюремные дни прошли очень невесело. Делая с военным, я воображал, что стану по меньшей мере офицером. Лонга, Мина, мои соотечественники дослужились же до генерал-капитанов. Чепалангара, черный, как и мина, и нашедший, как и он, убежище в вашей стране. Чепалангара был полковником, а я несколько раз играл в мяч с его братом, бедным, малым, как и я. И вот я себе говорил, все то время, что ты служил безупречно, пропало даром. Теперь ты на дурном счету. Чтобы снова добиться доверия начальства, Тебе придется работать в десять раз больше, чем когда ты поступил новобранцем. И ради чего я навлек на себя наказание? Ради какой-то мошенницы-цыганки, которая насмеялась надо мной и сейчас ворует где-нибудь в городе. И все же я невольно думал о ней. Поверите ли, сеньор, ее дырявые чулки, которые она показывала снизу доверху, так и стояли у меня перед глазами. Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку, и среди всех проходивших мимо женщин я не видел ни одной, которая бы стоила этой чертовой девки. И потом против воли нюхал цветок акации, которым она в меня бросила, и который даже и сухой все так же благоухал. Если бывают колдуньи, то эта женщина ею была. Однажды входит тюремщик и подает мне алькалинский хлебец. «Найте», — сказал он, — «это вам от вашей кузины». Я взял хлебец, но очень удивился, потому что никакой кузины у меня в Севилье не было. «Может быть, это ошибка», — думал я, рассматривая хлебец. Но он был такой аппетитный, от него шел такой вкусный запах — что не задумываясь над тем, откуда он и кому назначается, я решил его съесть. Когда я стал его резать, мой нож наткнулся на что-то твердое. Я смотрю и вижу маленький английский напильник, запеченный в тесто. Там оказался еще и золотой в два пиастра. Сомнения не могло быть. То был подарок от Кармен. Для людей ее племени свобода все, и они готовы город спалить, лишь бы дня не просидеть в тюрьме. К тому же бабенка была хитра, и с этим хлебцем тюремщики оставались в дураках. В час времени этим маленьким напильником можно было перепилить самый толстый пруд с двумя пиастрами. Я у первого старьевщика мог обменять свою форменную шинель на вольное платье. Вы сами понимаете, что человек, которому не раз случалось выкрадывать орлят из гнезд в наших скалах, не затруднился бы спуститься на улицу из окна с высоты неполных 30 футов. Но я не хотел бежать. Во мне еще была воинская честь, и дезертировать казалось мне тяжким преступлением. Но все-таки я был тронут этим знаком памяти. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что где-то есть друг, которому ты...